12. Уклоняясь от сражений, герцог непрестанно старался истощить Аранского при его передвижениях между Юлихом и Маасом. Повсюду у Гонта, Мехельна, Эльсена и Меерсена обследовали по указанию принца реку, и везде дно ее было усеяно колышками, которые при переправе причиняли раны людям и лошадям. У Стокима брод оказался свободным. Принц приказал перейти реку. Кавалерия, перейдя через Маас, сосредоточилась по ту сторону в боевом порядке, прикрывая переправу со стороны епископского Льешского. Затем от берега до берега, поперек реки, выстроились в десять рядов стрелки и аркебузьеры, задерживая таким образом течение реки. Среди них был Уриншпигель. Вода доходила ему до бедер, и не раз предательская волна поднимала его вверх вместе с лошадью. Мимо него шла пехота, привязав проховницы к шляпам и держа аркебузы высоко в воздухе. За ними двигался обоз, охранные отряды, саперы, ферберкеры двойные бомбарды, фальконеты, большие и малые кулеврины, кулеврины батарды двойные кулеврины, мортиры, пушки, простые двойные, легкие пушки для авангарда. Запряжённые пары лошадей, которые могли галопом примчаться куда угодно, и таким образом были подобны так называемым императорским пистолетам. За артиллерией шёл арьергард: ланцнехты и фламандская конница. У Линшпигеля искал, где бы хватить глоток согревающего напитка. Стрелок Ризенкрафт, немец из южной Германии, тощий, жестокий и громадный парень, храпел подле него на коне. От него разила водкой, и Уллиншпигель поискал, где его фляжка. Нашел ее, разрезал бичеву, на которой она висела на шее, и весело приложился к ней. Соседи-стрелки кричали «Да и нам!». Так он и сделал. Когда фляжка была пуста, он связал бичевку и хотел повесить фляжку на шею солдату, однако он задел при этом резинкрафта. Тот проснулся и прежде всего потянулся к своей фляжке, чтобы, как всегда, подаит свою коровушку. Но, не найдя молока, он пришел в ярость и закричал. — Мерзавец! Куда ты дел мою водку? — Выпил, — отвечал Уллиншпигель. У промокших солдат водка — общее дело. — Аскарет — дурной товарищ. — Завтра в поединке изрублю тебя на куски, — сказал Ризенкрафт. — Валяй! Станем рубить друг друга, головы, руки, ноги и все прочее. — Да не запор ли у тебя, что у тебя рожа такая кислая? — Да, запор. — Так чем драться? Лучше бы ты слабительный принял. Они уговорились встретиться на другой день на конях при любом сражении, чтобы срубить друг у друга короткими шпагами лишнее сало. Улиншпигель просил разрешения заменить шпагу палкой и получил согласие. Между тем войско перешло реку, и по приказанию офицеров десять шеренг стрелков также двинулись к другому берегу и принц сказал вперед нальежь объятты радостью уленшпигель закричал вместе с фламманцами да здравствует аранский вперед нальяж но наемники особенно немцы нашли что они слишком промокли для наступления напрасно уверял их принц что они идут навстречу верной победе что город на их стороне Они знать ничего не хотели, разложили большие костры и грелись подле них со своими расседланными лошадьми. Нападение на город было отложено на другой день. Альба был очень испуган от важной переправы. Тут его шпионы донесли ему, что наемники молчаливого не готовы к нападению. Поэтому он пригрозил Льежу и его округе, что он уничтожит все огнем, если тамошние сторонники принца шелохнутся. герард ван грузбеке клевред епископа вооружил своих наемников против принц но молчаливый из за наемников немцев испугавшихся сырости в штанах подошел к городу слишком поздно